Глава 24. Вызывайте санитаров. От шампанского я отказываться не стала. Не помешает для смелости. Мы стояли некоторое время в стороне, но не наслаждаясь приятной приглушённой музыкой, а настраиваясь. Июра всё-таки положил конец этому почти приятному полузабытью. Отвертеться не получится. Мы должны пройти и со всеми поздороваться, как будто рады здесь быть. Это на полчаса не больше. Потом сможем свинтить своей компанией. На экспонаты не смотри, но восхищайся так, словно посмотрела. После этого я и на экспонаты начала невольно обращать внимание. Выставка же. Но, честно говоря, картины обнажённых женщин в каком-то кубическом стиле меня не то что не вдохновляли, а с последней мыслью сбивали. Первыми для приветствия Юра выбрал Кернов. Может, для него это было подготовительным этапом перед настоящим стрессом. По пути он вежливо здоровался буквально со всеми, а я просто широко улыбалась, как кукла на ниточках, притянутых к уголкам рта. Скорее всего, эти знакомые были неважными или вообще незнакомыми, раз никто с ними не раскланивался. Марк Александрович улыбался уже издали, зычно комментируя. «Кристину я слепну, пожалела бы старика». «Какой же вы старик, Марк Александрович!» — расплылась она. «Самый завидный мужчина из всех присутствующих». Комплимент не прозвучал так уж фальшиво. Во-первых, Марк Александрович действительно впечатляет не только солидностью, но и физически ощущаемой аурой силы. А во-вторых, Кристина уже не раз обозначала своё внимание к мужчинам постарше. Может, этого не трогает только из-за того, что он отец Германа? Или этого вообще вот так запросто не тронешь, а то мало не покажется? Марк Александрович кивнул Юрия, а меня, похоже, не сразу узнал, но прищурился и гаркнул. «О-о-о!» «Языкастая практикантка. Ну, как твоя жизнь?» «Прекрасно», — ответила я честно. «Серьёзно? Ты выжила среди этих дармоедов?» Он указал подбородком на Германа. «И они тебя не сожрали?» «Пытались, но подавились, Марк Александрович. Даже не знаю, почему мне хотелось говорить с ним максимально прямо. Вероятно, он сам такой тон задаёт, что юлить просто не хочется». Мужчина рассмеялся, но вдруг решил поинтересоваться и мнением сына. А ты что скажешь о такой практикантке? Клушай-заучка. Герман пожал плечами. Ну, языкастая, тут ты прав. Потенциал похлеще твоей Карины Петровны. Заучка? Марк Александрович вообще заинтересовался и теперь рассматривал меня с азартом. Может, пора запрос в институт делать об успеваемости? Хороших специалистов надо разбирать до того, как они диплом получат. Потом у них сразу гонору появляется, мама, не горюй. Ульяна же Васильева, Воснецова, растерянно поправила я. Молодец, Воснецова. Заочки с характером встречаются редко, а в карьере рвут и мечут, не пропадёшь. Юра повёл меня дальше. От нас не отставала и Кристина, а у меня совсем ноги затряслись. Керн это всерьёз сказал? Да нет, наверное, просто пошутил. Подбодрил, как умеет. И ведь удалось, даже если он на самом деле не собирается делать запрос в институт и предлагать мне после окончания работу потрясающая энергетики человек, причём энергетики грубой, но позитивной. У меня так поднялось настроение, что я не заметила, как мы подошли уже к родителям Юры. Кристина вынырнула первой, принимая заслуженный комплимент от его матери, на которую Юра оказался очень похож. Кристиночка, ты потрясающая, как всегда. Ничего подобного, Виктория Сергеевна, в сравнении с вами все выглядят недостаточно ярко. И они расцеловали друг друга что выглядело совершенно неестественно. Даже щеками не коснулись, просто обозначили точки в воздухе. Но да ладно, лишь бы меня кто-то так же лобзать не начал, и я так не умею. Отец Юры выглядел каким-то зажатым и поглядывал больше нам за спины, чем на нас. И вдруг Юра сделал шаг ко мне и положил руку на спину. Ничего такого, ни капли интимности, просто обозначил. И это обозначение было настолько вопиюще очевидным, что красивое лицо Виктории Сергеевны начало вытягиваться. Мам, пап, это Ульяна. Мы учимся в одном институте. Рук он почти сразу убрал, ощутив моё напряжение, но это уже был конец. Конец дешёвому спектаклю. Вот по её взгляду как-то сразу стало понятно, что недорогое платье, неидеальные босоножки её не обманут. Если бы я просто мимо прошла, то этого было бы достаточно. Но Юра зачем-то взял и швырнул меня в центр сканирующего внимания. В институте её тон стал холоднее. Лучше бы оставался фальшивым, как с Кристиной. Ульяна, мы, вероятно, раньше не встречались. Нет. На меня накатывало волнение, отражающееся дробянием в голосе. Не было случая, «Приятно познакомиться, Виктория Сергеевна». «Приятно», — повторила она, как будто пробовала это слово на языке, и тем же тоном продолжила. «А, Герман, почему-то ты на ужин и совсем перестал заходить?» Он подошёл сзади и остановился рядом с Кристиной. «Решил, что лучше на диете посижу, Виктория Сергеевна. У меня психика детская, слабая, но вы и не приглашаете». «Да перестань», — она почти скривилась. Приглашаем, конечно. Герман неожиданно обратился ко мне. Ульяна, что с лицом? Понятно, что по сравнению со столичными тусами здесь тухло, но ты хотя бы сделай вид, что оценила, как местная элита из кожи вон лезет. Мы же стараемся. Мы тебе не какие-то местечковые помещики на выселках. Герман, вскрикнула Виктория Сергеевна. Хотя при таком воспитании от тебя уже и ждать нечего. Однако теперь на меня посмотрели иначе. Словно Герман подкинул ей какой-то другой пищей для размышлений, которую жевать приятнее. Взгляд смягчился, но не перестал быть внимательным. Теперь, вероятно, она пыталась высмотреть во мне признаки московской цацы, того же уровня, что и она, и выискала бы их отсутствие. Но к счастью, отец Юры впервые подал голос. Марк. Какие люди! прозвучало это ядовито. «Неужели тебя всё ещё приглашают в приличное общество?» Зато его супруга мгновенно переключилась, забыв обо мне. «Лучше даже не подходи!» Она и палец вскинула, словно хотела им в кого-то потыкать. «Мы не станем с тобой разговаривать без юристов!» И Марк Александрович отвечал таким же тоном, громко, не стесняясь привлекать к себе внимание окружающих. «А вы сюда без юристов явились?» Как не предусмотрительно. А что без юристов и рассказать сами не сможете, как переманиваете моих менеджеров? Невский старший явно понял, о чём речь. Да кто их переманивает? Люди сами идут туда, где лучше. Ага, лучше. А последний, кстати, приворовывал. Марк Александрович даже не пытался изображать спокойствие. Было заметно, что он злится. Я специально это не афишировал. Пусть у вас теперь приворовывает. «Вы же еще ему и зарплату накинули, два лопуха, играющие в бизнесменов». «Пусть, пусть!» — Виктория Сергеевна почти натурально улыбалась, хотя в этом оскале виделось только желание убивать. «Чего только не придумаешь от обиды, да?» Звучало почти как в выкусе, и муж ей вторил раздраженным эхом. То есть брать к себе специалистов, которые почти на коленях просят их принять, зазорно, а воровать чужие идеи образец благородства? Да это я первым грёзы придумал. Марк Александрыч орал уже совсем громко. Герман, да скажи ты им, как я дома за ужином. Да, за ужином у Сикерских, кричала и Виктория Сергеевна. Да только это я предложила. «О, ты у нас главная выдумщица, и как я постоянно забываю! И новую систему дистанционного управления тоже ты придумала!» И Герман отступил, толкая в сторону Юру. Тот быстро сообразил, подхватывая меня. «Всё, конец выставки. Сейчас юристов начнут вызванивать. Пойдёмте уже где-нибудь наверху посидим». Герман спешил подальше от боевых действий, приговаривая. «Не, ну, двадцать пять минут продержались, рекорд». Близняшки уже наверх поехали, они там местечко забьют. Я шампанского захвачу. Я уже вошла в огромный зеркальный лифт, но всё ещё оборачивалась на шум позади. Интересно, раздерутся ли? Герман с двумя бутылками последовал за мной, но Юра остановил. Подождите, я Кристине скажу, где мы будем. И ушёл обратно в зал. Двери лифта не закрывались. Герман облокотился на перила напротив и смотрел на меня. Я же разглядывала себя в зеркале, прижавшись к другой стороне. «Да ладно!» — он зачем-то начал говорить. «Ты можешь на меня смотреть. Ничего от этого не случится». Мне просто нравилось моё отражение, только потому не поворачивалась, но ответила. «Говоришь так, будто я боюсь на тебя смотреть. Мало ли, вдруг действительно боишься, что я на этом закончусь, схвачусь за сердце и упаду замертво». «Ты не упадёшь, Герман, я в этом и не сомневаюсь». Я вообще думаю, что ты просто проверял меня на выживость. Нет, ты так не думаешь. С чего такая уверенность? Потому что ты можешь смотреть на меня только когда я очень далеко. Я впрыгнула, обозначай конец этого нелепого разговора, но он продолжил, начиная улыбаться. А если я близко, то у тебя возникает неконтролируемое желание вызвать юристов, но это нормально. Это со всеми невскими происходит, когда на их территории показываются кёрны. Начинаю их понимать. У меня тоже невольно пробивалась улыбка. Ну вот и держись, Ульяна. Я же держусь и всё ещё не мечу территорию. Он всё-таки повернул голову и поймал в отражении мой взгляд, смеётся. Я так и думала, что тихо смеётся. Теперь мне пришлось смотреть на босоножки. Они тоже заслужили моего внимания. Денис, «Да не смущайся, он продолжал подначивать. Не ты ли из себя раньше строила бой-бабу, которой море по колено? Это не смущение, Герман. Я просто не хочу, чтобы ты хоть что-то в моём поведении воспринял неправильно. Да всё я правильно понимаю. И я тебе не твой физрук. Даже если ты сейчас раздеваться начнёшь, то я решу, что ты башкой тронулась и побегу звать санитаров. Нет, если ты боишься дать мне надежду, то тебе придётся мне трижды в лицо открытым текстом сказать, Так хочу узнать, как ты целуешься, гад, что иногда боюсь задохнуться, а потом выйти на площадь и проорать это в рупор снова трижды. Но и после этого я сначала вызову санитаров, чтобы мне письменное подтверждение дали, что ты в своём уме. Я всё-таки подняла на него взгляд. Так мне стал любопытен ответ на следующий вопрос. Да? А если бы такое произошло, то что бы ты сделал? Как что? «Отматерил и выгнал бы к Юрке. Зачем ты мне такая легкомысленная нужна?» Его глаза смеялись, но было непонятно, насколько он шутит. К счастью, подрёв скандалы в зале, к нам уже спешили Юра со смеющейся Кристиной, не позволив задать ещё один вопрос.